Думаю, у многих появятся вопросы. Например, а как же наградная бронемашина? Пока мы у нотариуса сидели, я созвонился с дедом, купил новый телефон на кредитку Маше в магазине электроники. Симку не брал, подключил к спутнику. Все нужные программы для этого были на ноутбуке. Залил и подключил. Несложно. Объяснил тому ситуацию, а полковник серьезно выслушал меня, что такое кровная месть тот понимал даже лучше меня и выдал пожелание удачи. «Ну я сообщил ему, что в ДНР уже не вернусь. Буду бить нацистов в их тылу до победы. А машину бросать жалко. Девчатам она не нужна, продадут. Решил ему подарить. Даже уговаривать пришлось. Тот мне скинул на телефон фото своего офицерского удостоверения. Других документов у него нет. Можно и это удостоверение использовать, нотариус подтвердил. Потом переоформят. Их распечатали на цветном принтере, и нотариус оформил документы купли-продажи. Стоил навигатор 1 рубль». Дарственные я не стал оформлять, так проще. Документы на машину и ключи от неё тот у девчат заберёт. Адрес их дал, как и номер телефона Ирины. Должен переоформить машину без особых проблем. но ну и дал отбой по квартире в Москве. Сейчас в этом смысла уже нет. Дед намекнул, что меня в Чеченской Республике всегда будут ждать друзья и не выдадутся скорям. Я обещал подумать. Что по гаражу, то да, документов на него ещё нет, но я оформил доверенность на Ирину, Та заберёт документы из палаты регистрации недвижимости и потом уже спокойно оформит всё на себя. Маша, она комнатный цветок. Вся эта бюрократия не для неё. Ладно, это всё прошлое. Оставил их с наследством от меня. Дальше сами распорядятся. Дед обещал присмотреть за девчатами. Вот ему я доверял. Позванивать будет, спрашивать, как дела. Несколько чеченских бойцов у нас в госпиталях Донецка лечатся. Заглянут, если смогут. Девчата об этом в курсе». В общем, пока мы были в гараже, я активно работал с Ноутом. Работая через ресурсы контрразведки ДНР, узнал, что моего парня действительно застрелили. Попадание в голову, без шансов. Наводчик из экипажа Татарина. Два года назад бежал с бабушкой к нам из Славенска. Его родители пропали, забрала СБУ, и всё, как не было. Одна старушка осталась. Тот мстить за родителей собрался. Видать, решил, что укропы переодетые подошли, и вот... Майор Власов был арестован уже через два часа, как был совершён мой арест, и сейчас он находился тут же в Донецке, в управлении контрразведки. Надо сказать, в ярости от ситуации были все, что местные спецы, что российские, которые довольно жёстко пообщались с Власовым во время допросов. Телефоны те не отключали, я слушал. То, что я лыжи смазал, те уже знали, у нотариуса побывали. Нашли по машине Ирины, что там ещё стояло. Это они ещё с девчатами не общались, больше узнают». «С дедом говорили по телефону. Это есть. Я ему дал добро рассказать, как есть, если будут спрашивать. Вот он и рассказал. О моем обещании те знали, поэтому Власов в одиночке содержался. Что я сделал после расставания с девчатами? Да побежал в сторону следственного изолятора, где и содержался майор. Звания его не лишали, тот пока под следствием. и за убийства моего бойца тоже ответственность на нем лежит. Контрразведка закончит работать, уже военная прокуратура в свои руки дело возьмет». В планах. Лично у меня они были другими. Так вот, контрразведка знает, что я собираюсь убить Власова. И крайне не желает этого допустить. Потому как знает, сейчас исправить всё можно. А позже уже нет. Рубикон будет пройден. Этой же ночью я собирался покинуть Донецк. Среди амуниции в гараже были пенки, подстилки и спальники. Среднего качества на синтепоне, но спать под открытым небом возможно. Пайки я не брал. Украинские, они так себе. Котелок армейский есть, кружка да ложка, хватит. Остальное есть, макарон вон отварю с тушенкой. Жаль, тормоз не сохранил, отличная вещь в походе. Но, надеюсь, будут они у меня еще. Проникнуть в камеру было проще простого. Нужное здание стояло в ряду других, вещи оставил в кустарнике, днем бы увидели, а ночью поди рассмотри. Так налегке до здания, систему охраны я уже взломал, камеры, картинки закольцевал, потому никто не видел, как я через черный вход зашел. Тот не охранялся, а замки меня не остановят. И спустившись в подвал, классика, открывая двери, дошёл до нужной камеры. Власов сразу поднял голову, как только дверь скрипнув открылась. Узнав меня, он сел и сказал «Послушай». Что он хотел сообщить, не знаю. Два выстрела в сердце и голову заставили его замолчать. Дальше я также ушёл без проблем. Хотя полминуты пришлось переждать в нише, пока мимо охранник проходил по коридору. Покинув здание, забрал вещи и побежал к окраинам города. Валить надо. Ещё. Я не убиваю своих, но Власова кем-кем, но своим не считал. В душе ничего не шевельнулось, око за око. Нет, бывает такое, дружественный огонь, потом разбираются, что по своим бьют, там по-разному извиняются, даже если потери есть, но тут дело другое. Никаким дружественным огнём и не пахло». Да, по пути, устроившись в одном из подъездов, через ноут вышел на систему охраны-изолятора и вернул все, как было, чтобы следа не осталось. А по пути, добыв велосипед, да обычный взрослый, советский еще, покатил уже на нем. Так и быстрее, и легче было. А добыл легко. Взором изучал квартиры домов, мимо которых бежал. Нашел давно пустующую с велосипедом в коридоре. Вскрыл и забрал. Оставил за велосипед оплату в виде дорогих наручных часов и вот покатил. У меня другая пара была, сепара. Деньги имелись, но решил не тратить. Да, пока работал с системой охраны, подчищая следы, привезли Ирину и Машу, видать, взяли у их дома. Не допрос, но опросить точно нужно. Держитесь, девчата, утром узнаю, что там с вами и как. Если что, деда натравлю. Сообщения я буду скидывать, общаться лично уже больше не буду. Полковника наверняка уговорят убедить меня сдаться. Хотя тот может и не уговориться, с характером. Да, ещё два момента. В гараже девчонки с меня сняли гипс. Кайф, хоть почесался. Но и к своему ноуту приписал два спутника. Те разведывательные, США и Англии. Тот, что от США был, батальон деда пользовался. А вот английским только я. А ехал я в сторону российской границы. Меня сейчас с собаками в сторону передовой ищут. Подняли немалые силы. Мне повезло. Удалось забраться в кузов грузовика. Видать колхозного, кузов пустой. Только мешки из-под овощей. Видимо, на рынок или овощебазу ездил, и вот возвращается. Притормозил на перекрёстке, пропуская колонну армейской техники. Сзади никого не было, что и позволило мне проникнуть в кузов, причём с велосипедом. Минус был в том, что кузов пустой, без тента, а начал дождик накрапывать. Но я всё равно доволен. Кстати, документы у меня были, причём российские, паспорт только, но имелся. А пока я с девчатами прощался, прогулялся до дома бывшей хозяйки гаража. Та куда-то ушла, судя по сумке, в магазин за продуктами. Вот и воспользовался. Прибрал все заначки денежные, наличка нужна, и пустые бланки паспортов. Было три российских, два республики ДНР, два Украины и один республики ЛНР. Все метки и печати уже стояли. Вклеивай фото, ламинируй и вноси данные. Можно и сейчас. Ранее не до того было. А что? Пока вполне бодрый зил 130 катил в ночи, я накрылся спальником и работал с паспортом. В один российский вклеил свое фото, а в те, что на права отделал, данные внес. Прописку жителя Новороссийска, согласно коду подразделения. Улицу и дом не от балды, на карте посмотрел. Все дополнил силовой ковкой и не отличить от настоящего. После этого убрал во внутренний карман. Час в дороге. Пока не заметил, что грузовик притормаживает, явно на второстепенную съехать хотел, повернув. Так что пока поворачивал, я вещи аккуратно спустил, как и велик. Да и сам спрыгнул. То, что машина ехала, меня не смущало. Дальше скатал спальник влажный и покател к границе. Тут считанные километры остались. Повезло с грузовиком. Саму границу я прошёл не так и далеко от пограничного поста, и вот я уже на территории России, двигаясь дальше без отдыха. Вообще тут граница охранялась далеко не так, как на соприкосновении с Украиной, поэтому прошёл спокойно, неся велик на себе, как и вещи. Там добежал до трассы и дальше катил на велосипеде. Причём, используя пси-силу, усилив тело, крутил педали так энергично, что сломал велосипед. Держал стабильно скорость около 60 км в час, но педали теперь крутились свободно. Сорвал что-то во втулке заднего колеса. Работа на 10 минут, но тут грузовик попутный попался, к газон с голубой кабиной, которому лет 30, а то и 40, с высокими бортами. Так я зацепился за него, и тот буксировал меня за собой. Лучше уж так, пусть на велике буксиром, но не сам иду. Правда, километра два проехал и отцепился. А после дождя дорога сырая, вся грязь на меня летела, так что не выдержал. В кузов не забирался, там люди сидели, на лавках. Закинув велик в кусты, я дальше побежал сам. Всё равно от этого транспорта избавляться нужно. Меня интересовало село Самбек, где можно купить билеты на автобус и доехать до Ростова, а дальше также автобусом до Белгорода. Из Самбека автобус выходит в шесть утра, успеваю, Вон уже окраины села видны, а из Ростова в 16 часов автобус выходит. Пусть идёт 15 часов, но не страшно, посплю. Утром прибытие. Так и получилось. Добрался до села, где автовокзал узнал из навигатора, купил билет, даже прождал около получаса, но ну и выехали. Даже двух часов нет, как были в Ростове. Тут не так и далеко. Дальше не спеша позавтракал в кафе, не так и далеко от автовокзала, и, устроившись в зале ожидания, билет уже купил, Стал полумедитировать да работать с симбионтом Джаре, работы с которым не прекращал. А тут, когда перестал тратить большую часть сил на войну, там-то у меня 90% уходило, 10% на взращивание симбионта, 90% только на симбионта, 10% на электронику. Тот уже готов был на треть, а тут его рост увеличивался семимильными шагами. Это было заметно. Ну а то, что его не нашли, так это очевидно. Он у меня на теле спрятан под локтем, И создавал я его из собственного тела, брал материалы свои. Когда будет готов, извлеку. Сделаю автоматический установщик и установлю. Да смогу и без установщика. Года через два сделаю, раньше смысла нет. Я качал свой дар и хотел бы его иметь куда выше, чем имею сейчас. Да особо я не заметил усиления контроля безопасности в городе. В принципе, служба охраны была рамка детектора, но не проверяли всех подряд. Обычная служба шла, как будто и нет спецоперации, совсем недалеко. Пистолет у меня в сумке для Ноута был, запас патронов 200 штук, большей частью в бауле. Я мог бы рамку закоротить и пройти, та бы и звука не издала, но не стал этого делать. У всех пищало, но никто не проверял пассажиров. Да, после завтрака, когда магазин электроники открылся, я купил планшет. Очень дорогой, а значит и мощный, нужная вещь, а то Ноутом не сразу воспользуешься. Также заказал и мне доставил курьер мощный коптер, платил наличными на месте. Модель знакомая, такой же добыл на складе у нацбатов, легко разберусь. Вот пока я в зале ожидания работал, подключил планшет к спутникам. Так что с симбионтом работал, то с планшетом и ноутом, то с коптером с перерывом на обед. В то же кафе ходил, там вкусно кормят. А вещи в камере хранения оставил, они тут автоматические. Оплатил и закрыл. 200 рублей в час. Хотя с деньгами я проблем не испытывал, но нужно объяснить, что взял в доме у того держателя вооружения для пятой колонны. Миллион гривен, купюры разным номиналом, потом 3 миллиона рублей и 110 тысяч долларов. Евро было всего 15 тысяч, видно, что не все пачки тут брались кем-то. В принципе, неплохо для начала. Жаль гараж потерял, и жаль, что не догадался его оформить на другое имя, не пришлось бы дарить. У меня на него в будущем такие планы были, если бы все нормально прошло. Что вряд ли. Я бы там начал космический катер строить. Не спеша, спешить мне некуда. За пару лет бы построил. Это на после войны планы. Ладно, что было, то прошло. С девчатами порядок. В здании контрразведки те пробыли часов пять и их отвезли обратно домой. Я на связь не выходил. Умер так умер. Те так утомились, что проспали открытие магазина. Потом бегали, сталкиваясь, чтобы собраться. Это ладно, тут порядок. Спецы всё, что нужно, от девчат выяснили. Взяли обещание молчать и позвонить, если я выйду на контакт. Подставлять их не хочу. Пусть дальше живут сами. Работы много было. И вот что я успел проделать, пока сидел в зале ожидания. Кстати, тут были розетки и зарядки для телефонов. Это хорошо, удобно. Сел на скамейку рядом с розеткой, подключил ноут и работай. И над свой был бесплатный. И куда мощнее, чем тут на вокзале предлагали. Пусть тоже бесплатный. А сделал вот что. Для начала перегнал бывший английский разведывательный спутник Харьковской области, или точнее направил туда его объективы. Там буду переходить. Потом стал взламывать базы военкоматов Украины и просматривать дела призывников. У меня тут идея появилась. Всё же я вернусь в ДНР, а может и в ЛНР, но под видом пленного украинского солдата с оккупированных Украиной территорий ДНР или ЛНР, призывника, что решил добровольно сдаться, да и вообще сменить гражданство, вернуть родное. Поэтому мне нужен был сирота 18 лет, которого насильно призвали раньше срока, плохо знающего бандеровский язык. Скажу, что из принципа не учил, учителя из жалости минимальную проходную оценку ставили, но ну и кто погибнет в ближайшее время, того личину и натяну. Плохо, что не все военкоматы оформляли призывников в электронных базах, видимо часть по старинке на бумаге. А может вообще не оформляли, но к моменту отправки автобуса 38 человек подобрал из трех областей. Правда, часть вычеркнул, остался 31. У других в социальных сетях такие фото, что ясно, националисты. Свастики и речи, а мне нужна идеальная история прошлого. Остальные простые рабочие парни, что пытались сами пробиться наверх. Правда, ещё двух вычеркнул, алкоголики и наркоманы. Но и оставшегося материала хватает. Поставил маркеры на их данные. Если кто погибнет, я узнаю по общим базам. И да, парней жаль мне не было, я убивать их не собирался. Воспользуюсь плодом работы других людей, мне достаточно узнать о их смерти, изменю свои данные по ним, благо собрал, сделал свой архив, и дальше уже видно будет. Это не всё, что я успел до отъезда автобуса, хотя поиск таких дублеров занял немало времени. Вот так мы погрузились, свободных мест не было, и покинули территорию вокзала. Времени было полседьмого, я достал из сумки стопку бутербродов, сам сделал, и тормоз с чаем». Автобус заехал в очередной населённый пункт, и пока стояли, я решил поужинать. Термос купил в Ростове после завтрака, в магазине всё для туристов. Там же взял тент для навеса, жгуты, бечёвки, гигиенические салфетки, спички специальные охотничьи и щепочницу. Место мало занимает в сложенном виде, а готовить можно даже в сырую погоду. Два десятка шишек и приготовил что хочешь. Я такой штукой уже пользовался, очень удобно, костры разводить не надо. Оценил. Также чуть увеличил количество утварей и посуды, а то у меня самый минимум был, даже сковородку походную купил, рюкзак. Ну и всё, хватит и этого. И вот ужина не я один достал припасы, кто-то в кафе на вокзале пошёл, но я бы там не рискнул, что брать, и продолжал размышлять. Также я поработал насчёт того, где скрывают укропы свою авиацию, мне надо быстро добраться до западных областей, туда киевская власть перебралась, там и буду работать». «Гордона достать хочу. Семью тот за границу отправил, а сам во Львове живёт. Это я выяснил точно, из какого дома выходит в эфир. Камеру дистанционно включил и убедился. Он. С него начну. Не стоило ему призывать убивать русских солдат и так явно радоваться пыткам пленных российских военнослужащих, что вызвали немалый резонанс в России и пшик в Европе. А тут произошло то, что изменило мои планы. Не сильно, но пришлось искать другой транспорт, да и вообще уйти». Сбежать, если проще. Ситуация довольно неприятная, да и я на эмоциях отреагировал очень жёстко, однако совесть не мучила. Вообще ситуация на Украине и по спецоперации сильно неоднозначная в России. Я уже не знаю, что и думать. Политика Европы как противостояла России, так и противостоит. Пятая колонна у россиян – это не миф и реальность. Россия вывела войска из Киевской области. Выводят из Черниговской и Сумской. Все силы кидают на Донбасс. По военной администрации на освобождённых территориях слухи ходят, но ничего не делается. Власть взял криминал, а уж как он там руководить будет, чёрт его знает. Украина скатывалась в пропасть, её граждане с русскими корнями просто не понимали, что происходит. Пока я не буду разбрасываться словами, но мне ситуация сильно не нравится. Будем смотреть. Время придёт, и если что не так, займусь правительством РФ и русскими олигархами, если они нас кинут. «В общем, бои на Донбассе идут, войска выводят из других областей, и какая-то хрень происходит. И да, я дошёл и до взлома правительственной связи РФ, но и там ничего не нашёл конкретного. Видимо, не содержат такие планы у себя на серверах. Там не я один пассся на спецов из США вышел. А теперь по ситуации в целом. То, что на территории России хватает националистов, которые поддерживают украинских живодёров, я знал. Выкладывались разные видеоподдержки». Я их архивировал, потом пробегусь, зачищу. Такую мерзость оставлять нельзя. Впрочем, следственные органы тоже их искали и привлекали. Немало таких националистов было на территории России. Уже стемнело, когда я увидел, как к освещенному прожекторами плакату с буквой Z и надписью «Мы своих не бросаем» идет женщина. Она не с моего автобуса, другого. Тут два было у вокзала. Подошла и плюнула на плакат с довольными эмоциями. Да и ненависти хватало. Я уловил ее эмоции. Естественно, я отреагировал. Та развернулась обратно и пошла была, как я уже возник рядом и отвесил ей оплеуху. Женщин я не бью. Убиваю, да, если они меня убить хотят. Но бандеровки к женскому полу не относятся. Они по жестокости превосходят своих мужчин. Я их убиваю наравне с мужчинами. Знаете, оплеухи бывают разные. Я своими и убить могу. У этой же бандеровке выбита была челюсть, трещина в скуле и тяжелое сотрясение мозга. Та, как шла, так и рухнула лицом вниз, на грязный асфальт. Поддержать её я и не подумал. Рванули ко мне сразу пятеро, ещё когда я подбегал к женщине до удара. Трое точно с женщиной были, она от этой группы отошла, а двое, видимо, просто за компанию. По эмоциям будут убивать, ну или покалечат точно. Все Всесилой я уже напитал тело, иначе как бы так молниеносно оказался у женщины, а та в сорока метрах от меня была, ну и начал работать. Удар первому в грудь левой, в смятку Вряд ли выживет. Летел метров десять, пока в стену здания вокзала не врезался. Кажется, готов. Второго взял на приём и выдернул обе руки из суставов. Ударом кроссовки отправил на покой. Не вечный. Дышит вроде. Трое других пытались притормозить. По их эмоциям расплывался ужас. Они видели только смазанные движения, но было поздно. Атаковал уже я. Правая рука у меня в порядке. Пока было время, окончательно заживил следы перелома. Именно следы. Остальное уже давно излечил. Пятый, седой, усатый мужчина со сломанными руками и ногами и хребет ему переломил. Лежал, смотрел на меня с ужасом, когда я присел рядом на корточки и сказал «У меня братья воюют, и то, что эта бандеровка сделала, это плевок не только им в душу, но и мне. Правильно было бы вас просто убить, я лишь покалечил, чтобы на всю жизнь запомнили твари. Нацизм это плохо». «Родня на Украине». В два приёма выдохнул тот. «И что? Это повод становиться такими же живодёрами?» Добивающий удар. Тот с выбитой челюстью и сознание потерял, а я направился к своему автобусу. Голос я не понижал, многие слышали мои слова, но не вмешивались. Кто-то спешно набирал номер полиции, я же собрал вещи, поужинать мне так и не дали. Потом сделаю. И скрылся в ночи. Село, где я был, находилось не так и далеко от Луганской границы. Похоже, мне туда нужно. Хотя я всё равно все планы переиграл. Засветился. Придётся вернуться туда, с чего начал. Возвращаюсь в Донецк. Ха, тут не так далеко был ещё один город Донецк, но куда меньше. А так поиски были, но я ушёл. Машину угнал из гаража на частном домовом участке. Хозяева дома были. Свет в окнах горел. Это не помешает мне открыть ворота кирпичного гаража, выгнав старую копейку во вполне ухоженном состоянии и спокойно уехать. Гараж закрыл, пусть и пустой. Вот так покинул село. Бак наполовину полон и катил к границе. Охранялось-то неплохо. Все проходимые участки под контролем. Пришлось бросить авто. Найдут и вернут хозяину. И пересекать границу пешком, что и сделал. С этой стороны повезло. Выстраивалась колонна грузовиков. Тут и военные, и частные машины. А была спонсорская помощь в армейской форме, ботинках, деталях амуниции. Да и электроника передавалась. Частные пожертвования. Несмотря на всеобщее убеждение, что Россия содержит обе республики и выдаёт им тонны нужных вещей, это было не так. Спонсорская помощь. На них и содержались республики, по сути. Только с боеприпасами Россия помогает, да и то с момента начала спецоперации. В общем, я забрался в кузов замыкающего Урала с мешками формы. Мягко лежать. Воспользовался суетой при погрузке и вот так катил. Спать нельзя, мало ли проверка. А тут через час движение в сторону Луганска пискнул планшет. Тот настроен был на разные ситуации, вроде той, что сейчас случилось. Оказалось, тот второй спутник, который я передал российскому штабу группировки, был переведён на меня, работал в режиме поиска. Видимо, контрразведка узнала обо мне, очевидцы у автовокзала опознали, попросила выделить часть сил для моего поиска с орбиты. Мне это не понравилось жуть как. Использовать против меня мой же бывший спутник — это подло. Мигом взломал, удалил всех бывших пользователей и приписал его к ноутбуку. К нему теперь три спутника приписаны. И честно признаюсь, четвертого тот уже не примет. Не хватит мощности. Также узнал, что российские ВКС ударили по военным эшелонам ВСУ. Наконец-то. Чего ждали? Хотя нет, сама чугунка целая. По топливным базам и другим военным объектам. Киевские власти второй день трубят о своих победах и взятых населенных пунктах на Киевском и Черниговском направлениях. «Российские войска перебрасываются на Донбасс для окончательного схлопывания котла. Да и ВСУ поступает также, но только чтобы помешать блокировать своих. Самое главное сражение, которое решит всё, состоится там. Пока не будет там победы, и что последует после, я воздержусь от резких высказываний, потому как всё может измениться. А вот потом и будем карать всех виноватых». Также выяснилось, что погиб один из призывников, на кого я маркер поставил – По топливному эшелону на станции отработали российские ВКС. Там в соседнем составе полбатальона испарилось. Вот и его записали в потери. Я проверил и понял, не мой вариант. Тот, похоже, выжил и сейчас быстро удалялся на машине от станции. Телефон выключил, но батарею не вытащил. Я удаленно включил и понял, прослушав шумы через микрофон. Угнал машину с хозяином и, держа того на мушке, катил прочь. Дезертировал. Ну и молодец. Главное, чтобы в бандита не пошёл. А тут я нашёл возможность попасть в тыл к укропам. Даже этой ночью. А вертолётом? Я вышел на линию связи штаба по спецоперациям. Как раз вертолёт вылетал для эвакуации разведгруппы из тыла противника под прикрытием вылета боевых вертолётов, что работали по своим целям. Вышел на дежурного по штабу и отправил по всем правилам оформленный запрос по пути закинуть своего человека на территорию Украины. Причём продублировал и по телефону сменив голос на того офицера, которого дежурный знал. «Где забрать агента?» сообщил. «Как и где высадить?» Те успевали, так что я покинул грузовик, и через 20 минут раздался шум авиационных движков. Я помигал фонариком, показывая, где нахожусь. Меня забрали, и в полуосвещённом салоне вертолёта доставили куда нужно. Высадили в поле у посадки, и полетели разведку забирать. Надо было вчера у Донецка такой финт провернуть. Не догадался. Недалеко, в 40 километрах, находился скрытый аэродром с вертолётами ВСУ. Кажется, четыре машины. Надо будет узнать, сколько на ходу, и угнать ту, что получше. Мне нужен транспортный вертолёт. Боевые при всех своих достоинствах по дальности им сильно проигрывают. Если дополнительные топливные баки будут, так совсем красота. Вот так, собравшись, вокруг уже тишина стояла, вертолёт улетел и побежал к дороге. За посадкой была второстепенная, пусть убитая, но асфальтированная дорога. Недавно дождь прошёл, а я не хотел ползать по грязи, у меня кроссовки, а не сапоги, да и надежда добыть машину была довольно высокой. Гражданские по ночам не ездят, а вот военные колонны можно встретить, если повезёт, отобью замыкающую. Находился я в районе Краматорска, и вертолётная группа, это резерв командования этой группировки, чтобы можно было эвакуироваться, держат их только для этого. Три транспортных Ми-8 и один боевой Ми-24. Так что все шансы, что те на месте. Не улетели точно, спутники бы засекли. Я настроил их на фиксацию всего летающего, даже на бреющем. Эти четыре машины на своих местах стоянок не покидали, если их только по земле буксировали, что вряд ли. А то, что спутники могут вести такую работу, то да. Раньше не могли, но я модернизировал. На спутниках очень мощные компы стоят. И очень много на них программ по управлению и всему такому. 80% памяти занимают программы. 20% свободной для усиленной работы, чтобы брали свободную память и работали. Что я сделал? Скопировал все, что на них было, перенеся на арендованные серверы в Польше. Просмотрел. Потом и удалил ненужное. Просто снес всю оперативку, все программы. Сделал файл в своей памяти с оперативкой программ мини-скинов Содружества. Да, я и этому научился. Раньше не умел и внедрил в платы спутника. Перезапустил, потом установил программу по управлению всеми системами спутника, снова перезапустил, и тот заработал. Конечно, тот и близко неполноценный скин, скорее полуэскин, но умеет думать, анализировать и выполнять приказы. Работа была проведена наспех, тот спутник потом ушёл штабу объединённых войск, тот второй, который я всего несколько часов назад отбил обратно. Неудивительно, что тот меня нашёл, как ему приказали чтобы скин и не нашел. Управлять им те могли, но в программные коды залезть уже нет. Да и чтобы те там поняли, программный язык совсем другой. А сейчас поздно. Первый спутник, что я им ранее передал, не имел таких модернизаций. А вот те два, один от США, которым сейчас дед и весь его батальон пользуется, да и второй английский, были мной куда лучше модернизированы. Я учел прошлые ошибки». И этот спутник модернизирую, старую личность сотру и новую установлю. Лучше будет работать. Причём эскином стоял запрет сообщать тем, кто к ним подключён, что они личности. Работать под видом другого оператора, что также подключён к спутнику. Пока никто этого не понял и не раскрыл. Именно английский и вёл контроль этих территорий. Так что будьте уверены, вертолёты на месте. Маскировка там хороша. Стоят не вместе в разброс, чтобы одной ракетой не накрыло, но стоят. «Я больше скажу. Знаю, где лётчики находятся, техники и сколько там личного состава среди охраны. Справлюсь». Правда, час остался до рассвета. 5 часов утра было. Очень хотелось спать, да и есть тоже. Третьи сутки на ногах. Хотя ужинать я ужинал в кузове грузовика с формой. Нормально поел. Пусть и воронил на яме, тряхнуло крышку термоса с чаем. Пролил на форму. Я извиняюсь, но успел принять пищу. Правая рука не болела. Пока я нес на себе груз к дороге, обходя лужи и совсем уж грязь, больше по траве старался идти. Перелом я уже излечил, как и говорил, только оставил след перелома, если вдруг снова на снимок пошлют. Поэтому его нужно убрать, обязательно нужно убрать. Вот так, пройдя посадку насквозь, еще 50 метров скакал по распаханному полю. Тут островки со старой травой, вывернутые плугом были, изморался, конечно, но вышел на обочину дороги. Всей силой почистил себя от грязи, обувь особенно, и не спеша направился в сторону Павлодара. Дорога в этом направлении шла. Чуть дальше повернёт, но это будет чуть дальше. Самому английскому спутнику я уже дал задание подыскать мне тут, где приличное и безопасное место для отдыха, но ну и где технику добыть рядом, желательно военную. В том-то и дело. Тот нашёл и место, и технику. До места дневки минут 10 идти по дороге, Сойти на полевую, и там за посадкой отличное укрытие. Овраг, причём сухой. Это я уже сам проверю. А машину можно найти в шести километрах. Там стоит зенитная часть ПВО ВСУ. Не вся та ещё выбита. Была батарея на двух грузовиках со спаренными зенитками. Вот у них и можно разжиться машиной. Шишига имелась и буханка. Четыре машины у зенитчиков. Больше не было. Позицию заняли позавчера. Пока стоят, прикрывают два довольно серьёзных места. «Трассу, где перекрёсток и мост. Завтра ликвидирую часть и возьму ту машину, что по нраву придётся. Скорее всего, буханку. Грузовичок загружен, присел аж. Зенитки брать не буду. Машины мощные, ночью сильно шумят». Вот так дошёл до оврага. Тут берёза одинокая склонила свои ветви. Не особо сухо, но трава прошлогодняя густая. Расстелил тент защита от сырости. Потом пенку. Поел тушёнки прямо из банки и, закрывшись в спальнике, если что, полуискин разбудит, вскоре уснул. Снял обувь и верхнюю одежду, и так довольный ушёл в сны. Имя такому полуразумному электронному существу давать глупо. Назвал его «Глаз-3». У меня уже есть ещё два глаза. Сам третий не особо мощный, способен фиксировать и вести до полутора тысяч целей, отслеживая их в зоне наблюдения. А если ещё информация записывалась, забивая память, то меньше, около тысячи объектов. Тот, по моему приказу, ещё и за доставленными на Украину турецкими беспилотниками следит. Их уже подвезли к местам боевых действий в семи местах. Операторы имеются, даже с опытом. Так что готовили аппараты, делали предполётную подготовку и подвешивали ракеты и бомбы. Если кого поднимут в небо, третий меня предупредит. Цели для этих машин давно найдены. Я программы для взлома и перехвата управления на планшете держу. Ноут так забит, свободного места нет. Второй нужен» такой же мощный.